Алина. Лес, укутанный паутиной, был страшен, и, казалось, никогда не кончится. Лорд Макс выбирал ячейки в сетях покрупнее, пробирался сквозь них, и принцесса следовала за ним. Приходилось и прыгать, и проползать по земле, и тянуться на цыпочках, и выворачиваться. Она никогда не думала, что может так вывернуться. Болел живот и пересохло во рту, но она даже не вспомнила про флягу, Все протискивалось в ячейки, видя прямо перед глазами подрагивающие капли воды на липких нитях. Ползла, шагала. К своему удивлению, Алина ухитрилась как-то не прилипнуть к сетям и даже получалось не задевать нити. Все оказалось не так страшно, и через некоторое время принцесса стала даже подмечать систему, по которой была соткана паутина. Полотна изгибались почти параллельно друг другу на протяжении десятков, а то и сотен метров образуя длинные коридоры, кое-где смыкаясь и снова размыкаясь. Видела она издалека и пауков-лорхов, застывших в центре материнских паутин, огромных липких снежинок, растянутых между несколькими высокими папоротниками, от которых и брали свое начало сетчатые полотна. Иногда Алинкин нос начинал щекотать острый, резкий запах муравьиной кислоты, очень густой, перебивающий даже вонь от рыбной мази. Она помнила, как пахло в зале, разрушенном Тхаухонгом, но подобный ему гигант в лесу не мог двигаться бесшумно, а вокруг не было слышно ни треска деревьев, ни громкого шуршания крон, раздвигаемых тушей. В конце концов, принцесса увидела источник этого запаха. Когда профессор, как всегда, быстро дернул ее за руку, призывая лечь на землю, и они оба затаились за плоским валуном, Среди мелких, сантиметров двадцати в высоту кустиков и мхов. Через несколько минут она наблюдала, как медленно, ворочая треугольными головами с жуткими челюстями, проходят в каких-то пяти метрах от них мелкие копии Тхаухонга, похожие на смесь богомола и муравья размером с лошадь. Чудовищами управляли всадники. В их руках были факелы, и Алина сжалась, ужасаясь, что сейчас их увидят. У места, где они с тротом лежали, один из ухонгов начал подергивать передними торчащими лапами лезвиями, словно в раздумии, и всадник повел туда-сюда факелом, но инсектоид поковылял дальше, и принцесса едва удержалась, чтобы шумно не выдохнуть от облегчения. Паутина очень замедляла движение. Луны прошли уже половину неба, Алинка отупела от желания спать, а долина все не кончалась. Пришлось перебираться через речку, замирая от страха. В тишине очень громко плескала вода. Снова вслед за тротом перелезать через липкие сети. Она очень старалась не ошибиться. Но ступня поехала на скользком камне, и пятая родлок всем весом вляпалась в паутину. Сеть завибрировала. Крупным дождем с громким шорохом посыпались капли воды на землю. Профессор повернулся, Принцесса молча дергалась, пытаясь высвободиться и запутываясь еще больше. Лицо Энлянца вдруг показалось очень бледным. В руке его сверкнул призрачный клинок, и он принялся обрубать липкие нити. Алина, высвободив руку, достала нож. Тоже принялась пилить паутину, но та была очень прочной и липла к лезвию. Справа раздался тонкий паучий присвист, и принцесса, закусив губу, принялась работать ножом быстрее. Трот выругался, в несколько взмахов обрубил оставшиеся нити и рявкнул. «Бегом! За мной! Пока есть время уйти!» И она побежала. Профессор тряхнул второй рукой. Теперь у него было два призрачных клинка, и он работал ими, прорубая дорогу в полотнах паутин, неуловимо быстро, почти не останавливаясь. Алина бежала за ним, чувствуя, как горят легкие. Позади раздавались переливы свистов, где-то далеко взревел кто-то еще из инсектоидов, раздались отдаленные людские голоса. Внезапно полотна паутины закончились, и беглецы помчались вверх по крутому склону. Под ногами принцессы заскользило щебенка, посыпалась, Алинка чуть не покатилась вниз и повисла на руке перехватившего ее трота, пытаясь опереться о косогор, ноги скользили, не слушались. Наконец ее подтянули выше. Профессор, глядя ей за спину, выругался, и Алина оглянулась. К подножию холма ужасающе быстро приближались несколько всадников на охонгах. За ними двигались еще с десяток. Виднелись в отдалении пауки и пешие преследователи. От ближайших ловчих вдруг россыпью полетели горящие стрелы, освещая часть склона, но упали далеко от беглецов, продолжая гореть — «Их пока не заметили, но сколько продлится это везение!» «Алина», — резко позвал Трот, — «пока они нас не видят. Вы сейчас быстро поднимаетесь дальше на самую вершину и потом двигаетесь к лесу как можно быстрее. Я вас найду, понятно? Если не найду, идете к поселению дартени как я вам объяснял». «Но профессор», — прошептала она, замерев от ужаса. Трот больно схватил ее за волосы, заставляя посмотреть себе в лицо, Оно было искажено от ярости. «Я что сказал, Богославская?» — шипящий рявкнул он. «Немедленно!» И она, всхлипывая от страшного лорда Макса и страшной обречённой злости в его голосе, рванулась и побежала наверх в темноте, цепляясь руками за камни, соскальзывая и снова поднимаясь. И задыхаясь от скорости и нехватки кислорода. Оглянулась она через десяток секунд, чтобы увидеть, как профессор, полоснув ножом по ладони, мажет кровью по камням и затем устремляется вправо, резко забирая дальше от моря, а через несколько минут оттуда раздался звук рога. Алина снова оглянулась. Преследователи повернули туда, за ним. Он уводил погоню от нее, и принцесса, закусив губу, полезла наверх. «Только бы выжил!» Только бы выжил! Пожалуйста!» Она не могла сказать, сколько поднималось. Луны давно прошли две трети неба, и тени теперь повернули к морю. За это время несколько раз раздавались звуки рога, и огни факелов удалялись все дальше, а Алина все брела и брела, пока не оказалась на вершине второго холма. Через несколько минут принцесса поймала себя на том, что прислушивается. Очень давно не было слышно трубного рева рога. Ее начало трясти, по лицу потекли слезы, а она упрямо шла вперед, чувствуя себя слепой и беспомощной. «Возможно, лорда Трота сейчас убивают, и все из-за нее. глупой, неуклюжей Алинки!» Она обернулась еще раз и похолодела, увидев мерцающие огни факелов. Похоже, часть преследователей поняла, что с помощью звуков рога их водят за нос, и решила прочесать тот склон, по которому поднималась Алина. У Хонги были очень далеко, но двигались куда быстрее человека. Расстояние, на прохождение которого она потратила уйму времени, они преодолели за несколько минут. Еще полчаса, и ее догонят. Сверкнули и снова полетели вперед к ней горящие стрелы. Слезы, то ли от страха, то ли от беспомощности, мгновенно высохли, и принцесса опять бросилась бежать. Она долго бежала. Сердце колотилось все сильнее и сильнее. Холм пошел вниз, и она прыгала через стволы, запинаясь о камни. Падала, поднималась и неслась дальше. Сбоку полыхнуло красным. Это пролетела горящая стрела, воткнулась в нескольких метрах от принцессы. Алинка обернулась, преследователи были уже на вершине холма, а она убежала оттуда совсем недалеко. Снова полетели стрелы. Сзади раздались возгласы — Она поняла, что ее заметили, и, поскуливая от ужаса, ускорилась так, что в глазах потемнело, начала петлять между деревьями, как заяц, оглядываясь через плечо. Ловчие были совсем близко, послышались окрики. Алина запнулась, но удержалась на ногах, побежала дальше, взвизгнула. Навстречу ей метнулся кто-то темный, дернул за руку и поволок дальше за собой. — Лорд Трот «Живой!» У нее словно второе дыхание открылось, и она полетела за ним, не чувствуя ног. Но наемники окружали их, отрезая путь. Вот навстречу понёсся Охонг. Второй, третий заходил сбоку по дуге. Его всадник раскручивал ловчую сеть. Трот еще ухитрялся проскальзывать между преследователями. Об его щит то и дело стучали стрелы, но их прижимали все ближе к обрыву у моря. В лесу стало совсем темно, луны зашли. Внезапно профессор остановился, развернулся к наемникам, прикрывая Алинку собой. Принцесса покосилась назад. За их спинами скала обрывалась в море, а спереди, окружая их, из леса выходили с полтора десятка нейров на охонгах. Трот тяжело дышал, рука его на запястье принцессы сжималась жестко. Оглянулся. Сбоку его лицо подсвечивалось красноватыми всполохами от факелов. «Вы плавать умеете?» — спросил, едва выговаривая слова из-за чистящего дыхания. А щит с треском ударили стрелы. «Что?» — опешила принцесса. Он мотнул головой, подхватил ее на руки, бегом под свистящими стрелами преодолел метры до обрыва и, раскрыв крылья, прыгнул вперед. Алинка даже не смогла завизжать, от страха свело горло. Вниз и мимо них в темноте летели обычные и горящие стрелы, а трот парил на крыльях над морем. Он успел спланировать на несколько метров вниз, когда крылья у него вывернулись, и беглецы рухнули в воду. Они не разбились, это было чудом. Не утонули, хотя принцесса ушиблась и на мгновение потеряла сознание. Сверху вопили, сверху стреляли, но стрелы в кромешной темноте летели мимо. «Профессор!» — шепотом кричала Алинка, барахтаясь в воде и оглядываясь. «Лорд Макс, где же вы?» Он вынырнул неподалеку, проводил взглядом горящую стрелу, упавшую далеко, подплыл к принцессе ближе, и она со всхлипом обхватила его руками, почти вскарабкалась на него, целуя, куда попадала, в плечи, горло мокрую бороду. — Вы живы, живы! Вы меня так утопите! — сказал он, сипло сжимая ее за талию. — Прекратите, Богуславская! Она никак не могла отцепиться, так и застыла, прижимаясь к нему и вздрагивая. Он спокойно поводил крыльями в воде. — Это еще не конец, но пока мы в безопасности, — добавил профессор, прислушиваясь к окрикам сверху. Они думают, что мы разбились. Но у нас нет времени обниматься, Алина». Принцесса только сильнее сжала руки, и Трот вздохнул. «Все, Алина, довольно сантиментов», — сказал он, отрывая ее от себя. «Нельзя расслабляться. Слышите меня?» Лицо его было очень близко, и Алинка попыталась сосредоточиться на движении губ, чтобы понять его. «Надо плыть. Есть надежда, что успеем до восхода выйти на берег за холмами». «Понимаете меня?» Она закивала, оглянулась. Неподалеку виднелись страшные валуны, о которые они могли разбиться. Между ними плескали волны. Сильно пахло водорослями. «Тут нас никто не съест?» — тихо спросила она. «Нет, крупные хищники водятся на глубине, а здесь всего три метра», успокоил Алину трот и поплыл вперед. «Двигайтесь, Богуславская!» — бросил он через плечо. «И постарайтесь не утонуть. После всего случившегося это будет очень невежливо по отношению ко мне». Она фыркнула, мгновенно взбодрившись от негодования, и спешно погребла за ним. Плыли они бесконечно долго. Алинка ужасно замерзла, Вода была теплой, но ей казалось, что уже деревенеют руки и ноги, сводят губы. Сумка тянула вниз. Крылья, заправленные под сорочку, только мешали. Благо, профессор заметил это, подплыл к ней и помог вытащить их наружу. А самое ужасное, принцесса работала руками и ногами, отплёвываясь от воды, старалась двигаться побыстрее, но создавалось впечатление, что она зависла на одном месте, так медленно смещались назад холмы. «Не успеем!» — раздался голос Трота. Алинка, погруженная в себя, стараясь не стучать зубами, повернулась к нему, хлебнула мерзкой соленой воды, закашлялась. Профессор смотрел на небо, оно серело. — За мной, Богуславская! Он направился к берегу, к покрытой трещинами каменной стене. Пятая Рудлок, упрямо дёргаясь всем телом и тяжело дыша, повернула за ним, даже не спрашивая, что он собирается делать. Море, слава богам, успокоилось и теперь напоминало зеркальную серую гладь. Через полчаса она, лавируя меж валунов, добарахталась до скалы. Та нависала прямо над их головами, и страшно было, что может осесть и похоронить их под собой. Профессор плыл вдоль стены, что-то высматривая. Кое-где дно поднималось, и он шел по грудь в воде. Позади раздался рёв. Алина оглянулась, небо совсем посветлело, и она увидела, как из-за выступа берега, с которого они прыгали ночью, вылетели несколько раньяров. «Быстрее!» — резко позвал Трот. Он уже стоял по колене в воде, протягивая принцессе руку. Вытянул ее и потащил за собой, в трещину, разошедшуюся треугольником и образовавшую узкую пещеру, невидимую с моря. Здесь был даже кусочек сухого камня, и Алина прошла туда на негнущихся ногах, остановилась, сотрясаясь от холода. Профессор со стоном рухнул рядом, прислонившись плечом к влажной скале, сразу закрыл глаза. С их одежды текла вода. Снаружи снова раздался рев. Мы переждем день, проговорил Трот медленно, словно язык слушался его неохотно. Ночью опять поплывем. Осталось немного. Сейчас нужно поесть, выпить пресной воды и поспать, Алина. Он нащупал флягу, зубами открыл ее, выпил. Глаз он не открывал. Х «Хорошо». Зубы принцессы выбивали дрожь. Она тоже попыталась попить и чуть не уронила флягу, а зубы стучали о горлышко так, что глотнуть она смогла не сразу. Инляндец с усилием открыл глаза, посмотрел на нее, протянул руку. «Идите сюда, будем греться». И когда она шагнула к нему, притянул к себе на колени, обнял руками и обхватил крыльями. Лорд Макс тоже был холодный и мокрый, но близость действительно согрела их обоих, как и несколько съеденных кусочков калорийного медово-орехового лакомства. И Алина, уже засыпая, пригревшись на груди наставника, осторожно, чтобы не разбудить, пошевелилась и обняла его своими крыльями. Командир отряда наемников Норхенши, доверенное лицо Тхонора Твердыни Алипа, был опытным бойцом, и лицо его, изуродованное шрамами, заставляло трепетать врагов, а подчиненных отводить глаза. Он был жесток и резок, но обилие пролитой крови не развило в нем жажду пускать ее еще и еще. К своей службе Хенши относился отстраненно, казни и пытки устраивал по необходимости, а не из-за внутренней жажды чужих страданий. Не было он и честолюбив, хотя текла в его жилах благородная кровь норов, потомков воинов-аристократов, пришедших с богами из Старого Мира. Он довольствовался своим местом и не стремился стать тханором, получить земли и твердыню на владение. Он был идеальным псом своего господина и приказы выполнял по-собачьи беспрекословно. Именно Норхенши несколько лун назад с большим отрядом наемников осматривал леса, принадлежащие Тханору, в поисках беглых рабов, и наткнулся на нескольких женщин из селения Дартини, которые увлеклись сбором ягод и забрались слишком далеко. Это была невиданная удача и возможность устроить ловушку. Жрецы давно оплатили золотом и особым расположением запойманных Дартини. А что с ними делали в подвалах храмов и твердынь, и зачем, Хенши не интересовало. Да и что с ними могли делать такого, чего он не делал сам? Глупых баб схватили, устроили засаду, и появившихся через несколько дней бойцов Дартини застали врасплох. Четверых нашпиговали стрелами, отрубили крылья, как трофеи, и головы, чтобы живучие твари не воскресли. Пятый же дрался, как самка у в период спаривания, но его взяли числом, опутали сетями, продавили колдовские щиты у и решили отвести в подарок Тханору. Одна из женщин, которую даже пугать сильно не пришлось, назвала имена убитых и живого, того самого, Охтора, который сейчас Норхенши узнал в крылатом защитнике беловолосой девки. Об Ахторе Норхенши слышал еще тогда, когда безусом-юнцом вступил в свой первый отряд. Имя колдуна звучало вечерами у костров среди имен других крылатых, когда старые солдаты рассказывали байки. И обязательно была среди них какая-нибудь история о проклятых полулюдях-полуптицах, что пришли из другого мира и называют себя Дартини. Они до сих пор ходили в другой мир, добывая там себе богатства, и скрывали двери в него от людей Лортаха, не молились четверым богам, по ночам крали женщин у честных селян, потому что не было у них своих, а рождались и росли в горах, в опустевших птичьих гнездах. Были способны выпить из человека душу одним взглядом, и тогда не мог он попасть в загробные, роскошные дворцы четверых богов. Еще обладали нечеловеческой силой и скоростью, а также способностью воскресать из мертвых. Стычки с дар тени происходили довольно часто. Несколько твердынь стояли в трех десяти днях пути от горного массива, у которого и располагались поселения крылатых, и тханоры то и дело пробовали защиту соседей на прочность. Но неведомая сила отводила отряды владельцев твердынь от селений, и поймать крылатых можно было только когда они выходили из своих земель в большой мир. Жили они закрытыми общинами, редко впуская кого-то из обычных людей к себе, и еще реже выпуская. Лазутчики в их поселениях долго в живых не оставались. Торговали, правда, потихоньку с жителями ближайших деревень и рыбацких поселков, ибо враждебность враждебностью, а золоту любые границы чем. Кто-то из торговцев даже нанимал крылатых в сопровождении обозов, ибо они были хорошими бойцами, но, в общем, все сведения о них были полулегендами, полуслухами, перевранными и преувеличенными народной и солдатской молвой. Молва же выделяла среди крылатых старших, так называли тех, кому приписывали долголетие, особые силы и знания. Глав поселений, лекарей, к которым тайком ходил простой народ, бойцов, отличившихся в битвах с солдатами Тханоров верили, что они знают, где проход в другой изобильный мир. И Норхенши воспринимал бы эти байки с равнодушием бывалого солдата, если бы среди Норов, не среди простых наемников, не знали об интересе жрецов к Дартини, особенно к старшим Дартини. Его и его людей за поимку Охтора наградили сполна. И господин, заключив Крылатого в темницу, спешно вызвал из Лакшии одного из старших жрецов — Урухши. В те дни, когда Крылатого колдуна пытали в подвалах Твердыни, Норхенши отсутствовал, со своим отрядом ловил и вешал разбойников на тракте. Лихие люди начали потрошить торговцев, которые возили товары через земли Тханора и отдавали мзду за пользование дорогами и защиту. И когда Хенши вернулся, И обнаружил могучего Тханора, как и прибывшего в замок почтенного жреца Урухши убитыми, он поклялся найти убийцу и отомстить. И повторил клятву сыну Тханора, вступившему во владение твердыни Алипа. Сейчас в отряде Хенши были солдаты, присутствовавшие в зале твердыни, когда зеленоглазый колдун с обрубленными крыльями поднялся из темницы. Оставляя за собой трупы лучших воинов Тханора, и одним словом превратил оружие противников в прах. И на их лицах старый ловчий видел суеверный страх, и губы их шевелились, читая молитвы. С утра Хенши, загонявшему беловолосую девку, рассказали, что поскакавшие на звук горно всадники гибли один за другим. Колдун ухитрялся и убегать, и устраивать засады и молча расправляться с противником. Уничтожив почти половину преследователей, Крылатый оторвался от погони и добрался до девки. И только из-за него добыча ускользнула из рук. С утра наемники на Раньярах обыскали всю прибрежную полосу у скал. Беглецы должны были разбиться. Хенши собственными глазами видел в свете горящих стрел, как в полете у колдуна подвернулись крылья, и он рухнул но тела не нашли. Хищников, способных сожрать их за ночь, у берегов не водилось, и здесь было слишком мелко, чтобы тела ушли на дно. Можно было предположить, что за ночь трупы унесло в море. Но Норхенши, верный пес своего господина и опытный наемник, не любил полагаться на предположения. Поэтому ловчие двинулись дальше, прочесывать лес и осматривать побережье. А к твердыне Алипа Полетел гонец с известием о событиях ночи, и Хенши в очередной раз порадовался, что он не Тханор и не ему держать ответ перед императором. Понес гонец и известие о том, что если кровник Тханора Венши, сына убитого господина, остался в живых после падения, то он обязательно будет найден и снова доставлен в твердыню Алиппа живым или мертвым.